Вытянувшись на диване, я накрыла голову подушкой, тихонько поскуливая. Должно быть, страх достиг некой критической точки, после которой вдруг пришло безразличие. Сейчас или через несколько дней, но это должно случиться. Так почему не сегодня? Я почти физически ощущала присутствие Мартина, его дыхание, его запах. Его слова против воли звучали во мне. Герман сколько угодно может называть меня чокнутой, но я знаю, чувствую, Мартин здесь, совсем рядом. Если бы в этот момент дверь открылась и он вошел, вряд ли бы это вызвало удивление. Наверное, я все-таки уснула и в очередной раз увидела все тот же кошмар. А может, он теперь преследует меня на его Я бежала по скользким камням, хрипла дыша, нога подвернулась, я начала заваливаться вправо, чувствуя руки на своих плечах, и закричала. — Не бойся! — прошептал Герман. — Это я! Стрелки часов показывали ровно два. Резко выпрямившись, я потянулась к телефону. Герман сел рядом, попытался прижать меня к себе, но я стряхнула его руки. Длинные гудки. Мобильный по-прежнему отключен. Я набрала номер своего рабочего телефона. — Ты опять со своим Новиковым? — услышав мой голос, вздохнула Вика. — Я сейчас с обеда вернулась. Встретила в кафе Таньку Сомову, его секретаршу. Новиков в суд не явился и на звонки не отвечает. У них лёгкая паника. Парень где-то загулял, а клиент психует. «Едем к нему», — сказала я, отбросив телефон и поворачиваясь к Герману. «Хорошо. Только свяжусь со своими друзьями. Пожалуй, отправляться вдвоём не стоит». Он вышел в кухню. Через открытую дверь я видела, как он нервно ходит от барной стойки к окну, совсем как я недавно. «Бессмысленные движения заключенного в клетку». Разговор занял минут десять. Герман вернулся, протянул мне руку, помогая встать. «Наверное, выглядела я скверно, вот он и решил, что без помощи мне не обойтись». «Ты знаешь адрес?» — спросил он. «Адрес должен быть в телефонной книге». «Тогда включи ноутбук и перестань психовать. Черт тебя дери! Еще ничего не случилось!» В телефонной книге оказалось 32 человека с фамилией Новиков. Но я знала, Павел живет в новостройке на улице Чкалова. Только против одной фамилии значилась нужная улица. Через несколько минут мы были в машине вскоре тормозили на проспекте недалеко от супермаркета. Придется подождать моих друзей. Я молча кивнула, отвернулась к окну, в тот момент уже точно зная. мы опоздали вспыхнул сигнал светофора и толпа, ожидавшая на переходе заспешила на противоположную сторону улицы. высокая худая женщина в элегантном плаще чуть притормозила, поравнявшись с нами, губы ее дрогнули в улыбке. Я была уверена, она смотрит на меня, что-то знакоме в фигуре походке и странном жесте. Она подняла руку и приложила палец к губам, точно призывая к молчанию. Светлые кудряшки падали на лоб, темные очки. «Серафима!» — пробормотала я. «Что?» — не понял Герман. Зеленый сигнал сменил желтый, а потом и красный. Женщина сделала несколько быстрых шагов и растворилась в толпе. «Это она!» — крикнула я, порываясь выскочить из машины. Герман схватил меня за руку. «Ты уверена?» «Это она!» «Не смей выходить из машины!» «Что, если это ловушка? Черт!» «Ты уверена, что видела ее?» «Я не была уверена». Это могло быть лишь продолжением недавнего кошмара. Светлые волосы, очки — это элегантная одежда. Серафима равнодушно к тряпкам, одевалась кое-как. Я попыталась взглядом найти женщину среди прохожих. Может, ее и не было вовсе? «Женщина в светлом плаще», — пробормотала я. «Никакой женщины я не видел». Герман вновь зло чертыхнулся. В этот момент с нами поравнялся черный «Шевроле» Сабурбан. Мигнул габаритами. Герман завел мотор, и мы продолжили свой путь. Сабурбан двигался почти вплотную. «Мы пойдем вдвоем», — сказал Герман, когда мы оказались во дворе дома, где жил Павел. «Мои друзья вмешаются только в случае необходимости». «Ни к чему пугать парня, если он дома». «Герман гадает, что нас ждет, — подумала я, — и предпочитает увидеть это без посторонних. Он, как и я, уверен, — мы опоздали». Эта мысль при всей своей безнадежности вызвала неожиданную реакцию. Машину я покинула с неторопливости человека, вернувшегося домой после напряженного дня. Консьерж, увидев нас сквозь стекло, открыл дверь. «К Новикову, в двенадцатую квартиру», — сказал Герман. Тот равнодушно кивнул и уткнулся в газету. «Не знаете, он дома?» «Не знаю». «Его никто сегодня не спрашивал?» — допытывался Герман. «Нет». Мы поднялись на четвертый этаж. Герман первым шагнул к двери с цифрой двенадцать и замер, нахмурившись. Рука его потянулась к верхнему замку, но тут же он отвел ладонь. Полый пиджака ухватился за дверную ручку и толкнул дверь. Она медленно открылась. Два силуэта впереди выступали из полумрака. Я нервно дернулась, а Герман шепнул «Зеркало». Он легонько потолкнул меня вперед, нащупал выключатель, вновь пользуясь полой пиджака. Вспыхнул свет. Первое, что я увидела — кроваво-красные буквы на зеркале. «Спасибо за помощь!» «Это губная помада», — торопливо произнес Герман, и крик, который рвался из моего горла, перешел в нервный вздох. «Павел!» — позвала я. тишина. Шторы закрывали окна, оттого в квартире было темно. Дневного света, с трудом пробивавшегося сквозь плотную ткань, едва хватало, чтобы различать предметы. Кухня-гостиная, возле стены слева огромный аквариум, несколько дверей. Герман открывал их одну за другой, включая в помещениях свет. Спальня с аккуратно застеленной кроватью, гардеробная, кабинет. Наверное, он нажал не тот выключатель. В гостиной по-прежнему было темно, но вдруг зазвучала музыка, негромкая, тревожная. Я узнала мелодию. «Прокофьев, Ромео и Джульетта». «Тема вражды», — так учили меня в школе. Вслед за этим вспыхнула подсветка аквариума. Золотые рыбки судорожно метались. «Мать! Перемать!» — выдохнул Герман, а я замерла в растерянности, проследила за его взглядом. На дне аквариума лежало что-то круглое. «Футбольный мяч?» — ошалела, решила я, и тут же стиснула рот рукой. Волосы, прилипшие к колбу, приоткрытый рот и глаза, лишенные век — неотрывно смотрели на меня сквозь мутную воду. Герман схватил кухонное полотенце и сунул мне. Я уткнулась в него лицом, не в силах справиться с рвотой. Он уже тащил меня к входной двери, я оседала на пол. Ему пришлось как следует встряхнуть меня. Оказавшись на лестничной клетке, он привалился к стене и сжал мои плечи так, что хрустнули кости». «Мы должны спокойно выйти отсюда», — шептал он мне в ухо. Я таращилась на Германа, даже не пытаясь понять, что он мне говорит. Краем полотенца он вытер мне лицо. «Сейчас мы вызовем лифт и спокойно пойдем к машине», — повторил он едва ли не по слогам. «В обморок можешь упасть позднее». Лифт поднялся на четвертый этаж, и мы вышли. Герман взял полотенце из моих рук. Он не знал, что с ним делать, он не знал, что нам самим делать, и не хотел признаваться в этом. Консьерж даже не поднял головы от газеты, когда мы проходили мимо. Через пару минут мы были в машине, я рухнула на сиденье, откинув голову. Герман, бросив полотенце под ноги, достал мобильный. «В квартире никого!» — произнес он. «Нам нужно надежное убежище». Сопровождаемые сабурбаном мы вскоре оказались в промзоне. Впереди возник высокий забор с колючей проволокой наверху и механическими воротами. Их створки медленно разъехались, пропуская нас на территорию. Будка охранника слева, сооружения, похожие на склады, офисные здания с мощными прожекторами на крыше, двухэтажный домик, выкрашенный белой краской. Возле него собачьи будки и лохматые волкодавы на длинных цепях. Мы подъехали вплотную к крыльцу. Из Сабурбана вышли шестеро мужчин, рослые, плечистые, в неброской одежде. Герман выглядел почти спокойным, наверное, из-за близости охраны, придавшей ему уверенности. «Тебе некоторое время придется побыть здесь», — сказал он. «Сейчас надежнее места просто нет». Один из мужчин поднялся на крыльцо и распахнул дверь. «Идем», — позвал Герман. «В дом мы вошли вдвоем, мужчины остались снаружи». «По всему периметру видеокамеры», — деловито пояснял Герман, открывая передо мной очередную дверь. Комната занимала весь первый этаж. На окнах решетки лестница вела на второй этаж. Назначение дома осталось для меня загадкой. Возможно, здесь тоже планировали разместить офисы. В углу мягкая мебель и телевизор, напротив холодильник, раковина и газовая плита. «Туалет и душ там», — кивнул Герман на узкую дверь. «На втором этаже комната вроде этой, пустая». Он сел на диван и потер лицо руками. «Сядь», — сказал тихо. Голос звучал устало. «Теперь, когда мы остались вдвоем, не было нужды притворяться. Я села в кресло, поражаясь накатившему на меня равнодушию. Этот сукин сын отрезал ему голову», — пробормотал Герман. «Уезжай», — сказала я. «Теперь ты им не нужен». Они оставят тебя в покое. Может быть. — Уезжай, — усмехнулся он, — а ты... — Отправлюсь в полицию. Если мне поверят, помогут спрятаться. Или упрячут за решетку. Там добраться до меня будет сложно. — Не уверен. Подследственных не раз находили с петлей на шее. «Он не станет меня убивать», — покачала я головой. «Я нужна ему живой. Ты что, не понял?» «Хватит с меня этих бредовых историй. Мы имеем дело с киллером. Пока ты жива, он не чувствует себя в безопасности». «Извини». Герман тряхнул головой и заговорил спокойнее. «Понимаю». «Сейчас не лучшее время оставлять тебя одну, но мне надо все еще раз обсудить с парнями. Я буду рядом, в соседнем здании». Герман поднялся, подошел ко мне и добавил. «Он тебя не получит». Я кивнула, соглашаясь, не потому что верила в это. Наверное, я хотела придать уверенности ему. Он ушел, а я приготовилась к долгому ожиданию. Я услышала, как скрипнула входная дверь, а через минуту Герман заглянул в комнату. Обхватив себя руками за плечи, я пялилась в стену напротив. «Все в порядке?» — спросил он. Вопрос показался едва ли не издевательским. Отсутствовал он часа три, и за это время смог вернуть себе былую уверенность. Герман был человеком действия. из тех, что доводят начатое до конца и не умеют отступать. Ближайшие несколько дней тебе придется провести здесь. Очень может быть, что нас выследили, но если твой Мартин сюда сунется, ему каюк». «Что это за место?» — спросила я. «База охраны фирмы». «О том, что ты тут, знают всего несколько человек, все люди надежные». Охране на воротах знать об этом ни к чему, но они предупреждены, что надо быть начеку. Наши психопаты не смогут добраться до тебя и переключат все свое внимание на мою персону. Моя задача — привести их в такое место, где с ними можно разделаться без особых хлопот. Так что мы опять расстаемся. — Справишься? — помедлив спросил он. — «За меня не беспокойся», — сказала я. Он поднялся и замер в нерешительности. «Можно я тебя поцелую?» «Нет, это будет похоже на прощание». Герман кивнул и пошел к двери. Время опять тянулось выматывающе медленно. Глядя на окна с решетками, я с тоской думала, что променяла одну тюрьму на другую. Сон в тот момент казался мне избавлением, даже кошмары уже не пугали. Они были предпочтительнее этой пытки, но уснуть не получалось. Стемнело, вспыхнули прожектора, всполухи света врывались в комнату, а потом вновь наступала темнота, такая непроницаемая, гнетущая, что я торопилась досчитать до десяти в ожидании, когда комнату высветит луч. Подойдя к окну, я чуть сдвинула ленту жалюзи. Двор был пуст, хотя я и знала, впечатление это обманчивое. Где-то здесь вооруженные люди, охранник в будке собаки... «Собаки!» — произнесла я, почувствовав тревогу. Псы лежали вытянувшись, вроде бы спали. В этом не было ничего необычного, и все же... Сторожевые псы спят очень чутко, реагируя на любой звук. И, как подтверждение внезапной догадки, шаги наверху осторожные, едва слышные. Сердце ухнуло вниз. Я потянулась к оконной раме, но ручка на ней отсутствовала, окно оказалось глухим. «Отдернуть штору, закричать!» «Вряд ли меня услышат, но увидеть должны!» В тот момент, когда луч прожектора вернется к окну. Вновь шаги, уверенные, неторопливые, кто-то спускался по лестнице. Я стояла, привалившись плечом к стене, боясь повернуться. Шаги замерли, и ласковый голос за моей спиной произнес «Здравствуй, милая». А я зажмурилась, как в детстве, когда возвращалась поздно вечером домой, и вдруг начинало казаться, что кто-то страшный смотрит на меня из-за ближайших кустов. Закрой глаза, и он исчезнет. Открой, и вот тут уже не будет. Но он по-прежнему был здесь. — Пожалуйста, отойди от окна, — попросил тихо. Я повернулась медленно, медленно и вскинула голову. Он стоял в нескольких метрах от меня, сгусток мрака в темной комнате, воплощение моих кошмаров. Луч света скользнул по его лицу, и я увидела его глаза и его улыбку, ласковую и одновременно печальную — Ты, — пробормотала я и сдавила рот ладонью, словно нарушила табу, — заговоришь и окажешься в его власти. — Конечно, я, милая. Как я тосковал по тебе. — Уходи. — Ты же знаешь, я не могу этого сделать, — вздохнул он. — Сколько мы не виделись. Для меня целую вечность. Два года я не знал покоя. Он сделал шаг, потом еще один, и оказался между мной и окном, и протянул руку. Я шарахнулась в сторону, в темноте ударившись о подлокотник дивана. «Осторожней!» В его голосе было столько беспокойства, столько нежности, что хотелось плакать. «Не прикасайся ко мне!» — собравшись силами, произнесла я. «Зачем ты так?» — сказал он укоризненно. «Ты же знаешь, я не сделаю тебе ничего плохого». Я услышала смех, тихий, злой, и не сразу поняла, что это я смеюсь. «Все бессмысленно!» — покачала я головой. «Я знаю, кто ты!» Я твой муж. Человек, который любит тебя куда больше собственной жизни. Все это ложь, Мартин, все ложь. Не думай, что тебе удастся обмануть меня еще раз. «Обмануть?» Мне показалось, или в его голосе действительно была растерянность. «Ты моя единственная любовь, моя жизнь». «Мое сердце!» «Дьявол умеет обольщать!» — усмехнулась я. «Бедная моя девочка, ты поверила глупым россказням своей мамы. Даже твой дядя считал ее сумасшедшей!» Я забилась в угол дивана. Мартин опустился на корточки совсем рядом. Если бы он протянул руку, смог бы коснуться меня, но он сложил их на своих коленях и сказал, «Я тебя не трону, хотя так хочется тебя обнять. Ты похожа на брошенного котенка. Я так боялся за тебя, милая, боялся, что мою девочку обидят и меня не будет рядом, чтобы защитить. Забудь все эти глупые сказки». Он говорила, я смотрела на него, поражаясь тому, как может быть слепа любовь. Как была слепа я не увидеть, не почувствовать в каждом его жесте, повороте головы таилась угроза, и сквозь маску, которую он носил с такой ловкостью, проступало что-то первобытное, злое. И сейчас в нем была решимость зверя, терпеливо выслеживающего свою добычу. Ты убийца, Мартин, вот ты кто. Убийца, способный отрезать человеку голову. Я даже не понимаю, о чем ты говоришь. Я говорю о своем друге, о Насте, дяде Леве, родителях, наконец, обо всех, кого ты убил. «Какое мне дело до этих людей?» — удивился он. «Я люблю тебя, а ты любишь меня. Только это имеет значение». «По-твоему, я могу любить человека, который разрушил мою жизнь?» «Чтобы ты не сказала сейчас, я знаю, ты меня любишь». Снова луч света и улыбка на его губах. Ты бросила меня, потому что решила, так будет правильно. Ты слушала свой разум, а не свое сердце. А что говорит твое сердце, милая? Я хочу быть с ним, вот что. Ты не мыслишь своей жизни без меня, от того и вскрыла себе вены. Кому понять это, как не мне? Если бы не надежда найти тебя... Я бы уже давно пустил себе пулю в лоб. Подумай и скажи правду себе и мне. Чего ты боишься на самом деле? Ты боишься, будто я не люблю тебя. Ты веришь сказкам, которыми тебя пичкали в детстве, и не веришь мне, сказкам о том, будто мне нужен сын, которого ты мне родишь. У нас будет много детей, милая, а я не перестану тебя любить. Жаль, что ты не дала мне возможности убедить тебя в этом. Знаешь, о чем я мечтал, когда мы жили в Испании? Чтобы ты родила девочку, а потом еще одну. Я верил. Тогда твои страхи исчезнут сами собой, и мы будем счастливы. Я не могу иметь детей, Мартин, — сказала я с Бог знает откуда взявшимся спокойствием. Я об этом позаботилась. «Господи!» — выдохнул он, пытаясь обнять меня. Я испуганно вскрикнула. Мартин убрал руки, покачал головой. «Какой же страх терзал тебя, если ты решилась на это!» «У меня никогда не будет детей!» — крикнула я. «Мне нужна ты! Ты, а не ребенок!» на тот ужас, что пришлось тебе испытать, я вряд ли когда-нибудь смогу себе простить. «Уходи!» — попросила я. «Пожалуйста, уходи!» Я думал, мы уйдем вместе. Нет. Теперь мы сидели в молчании, таком мучительном, что я подумала, вот бы умереть сейчас. Мартин поднялся, сунул руку в карман, и несколько секунд я думала, мое желание сейчас осуществится. Если он поверил моей лжи, значит, я больше не избранница и никакой ценности не представляю. Мне очень хотелось, чтобы так оно и было. Я наконец-то узнаю правду, хоть и заплачу за нее чересчур высокую цену, И не будет сомнений, которые явились как по заказу, вопреки всему. Я напряженно ждала. Он достал из кармана мобильный и протянул мне. «Вот, возьми. Я буду ждать твоего звонка. Неделю, месяц, год, сколько понадобится. Позвони, и я приду за тобой». Я отвернулась, он положил мобильный мне на колени и пошел к лестнице. Он уже поднялся на три ступеньки, и я, уверенная, что он не обернется, решила посмотреть ему вслед, но он обернулся. «Я точно знаю, что ты позвонишь», — сказал тихо, а я откнулась лицом в диванную подушку.